Джана Уин Джонс. Ходячий замок. Глава 19, в которой Софи выражает свои чувства с помощью гербицида. Приятного прослушивания. Ближе к вечеру холод открыл двери лавки, и Ленива прошествовал внутрь, посвистывая. Судя по всему, мандрагора его больше не заботила. Софинь чуть не обрадовалась, сообразив, что у Элси он не был. Она наградила Черадея очень тяжёлым взглядом. Небеса милосердные. Оторопел Хол. Я уж думал, в камень обращусь. Но что случилось, Софи? Софи в ответ рявкнула. И который на ваш костюм? А? Хол оглядел своё чёрное одеяние. А что? Это так важно, что ли? Да, важно, зарычала Софи. Не прекратите кормить меня своими баснями, а вашим якобы трауром и который это костюм? Холл пожал плечами и приподнял один длинный рукав, словно и сам не знал, какой он на самом деле. Он изумленно посмотрел на него. Чернота сбежала в рукава и от плеча до острого хвоста. Плечо и верх рукава побурели, потом они посерели, а острый кончик все темнел и темнел, и вот уже Холл был облачен в черный костюм, у которого был всего лишь один рукав, и то голубой серебром, а хвост его словно бы уронили в деготье. Да, вроде бы этот. Сказал Черадей, и чернота снова поднялась до самого плеча. Софи почему-то ещё больше разозлилась. У неё даже кончились слова, остались лишь рырки. Софи. Умоляюще сказал Хол со своей самой обаятельной улыбкой. Человек-пёс пихнул дверь и потопал в лавку. Он не любил, чтобы Софи и Хол подолгу разговаривали где-то наедине. Хоул поглядел на пса. «У вас что, теперь еще и волк-кадав?» Спросил он, словно бы рад сменить тему разговора. «Двух собак нам, пожалуй, никак не прокормить». «Это один и тот же пес!» Сердито ответила София. «Он просто заколдован!» О, «Правда, что ли?» И Хоул кинулся к псу с такой скоростью, что сразу стало понятно, как он рад отделаться от Софии. Только человек-пёс этого никак не потерпел. Он отпрянул. Холл сделал бросок и ухватил пса за косматую шерсть, не дав ему выйти во двор. «Попался!» — сказал он и встал на колени, чтобы посмотреть на полускрытые шерстью глаза. «Софи!» — ужаснулся он. «Ну почему же вы раньше об этом мне не говорили? Это же не пёс, а человек! И в ужасном состоянии!» Холл развернулся на одном колене, не выпуская пса из рук. Софи встретилась с стеклянным взглядом Холла и поняла, что он зол и очень крепко зол. Отлично. На войне как на войне. Всеми мы могли заметить. Уронила Софи не менее зло взгляды на Чародея в ответ, и вызывая его на то, чтобы он опустил в ход своё самое грозное оружие зелёную слизь. Да и сам пёс не хотел. Он разозлился так, что не стал её слушать. Он вскочил на ноги и потянул пса за собой по плиткам. "Да, мог бы заметить и сам, если бы не был занят так другими делами", сказал он. "Идёмте". Вежливо пригласил он пса. "Мне нужно показать вас кольцефиру". "Майкл!" завопил он. В этом вопле было нечто особенное, что даже Майкл сразу примчался. "А ты знал, Это собака вообще-то заколдованный человек. Спросил Хоул, вместе с Майком затаскивал упирающуюся гору шерсти вверх по лестнице. Да ну что? Майкл был поражён. Да. Во всём виновата, скорее всего, Софи. Прокряхтел Хоул, волоча пса через кладовку. Такие штучки очень в её духе. Но ты об этом знал, да? Правда, кальцифер. И они потащили пса к очагу. Калцифер пятился, пока не упёрся в заднюю стенку очага. "Да ты я не спрашивал", промямлил он. "А что? Я ещё и спрашивать тебя должен, что ли?" прошептал Хол. "Ну ладно, хорошо. Ладно, я сам должен был заметить. Ну и гадина ты всё-таки, Калцифер". Подумал Блудчик, ведьма, обращаяся со своим демоном: "По сравнению с этим, жизнь у тебя просто да и мерзенья сладкая. А всё, что я прошу у тебя взамен, Это лишь сообщать мне то, что нужно, и всё. И ты меня уже дважды подвёл, а теперь сделай, пожалуйста, милость. Помоги мне, пожалуйста, вернуть этому созданию его истинное обличье. Всё, уже секунду. Кольцефер приобрёл неожиданно нездоровый оттенок. Ладно, хорошо. Сердит ответил он. Человек-пёс отчаянно пытался вернуться на холу, упёрся плечом ему в грудь и толкнул вверх, так что пришлось бедняге воли неволей подниматься на задние лапки. Хол с Майклом не давали ему опускаться обратно. В чего это глупосоздание упирается? Пропыхтел Хол. Кажется, опять приделки болотной ведьмы, что ли? Да, многослойное заколятие, сообщил Кальцифер. Далой собачий слой. Велел Холл. Кальцифер взмыл под трубу ревущей темной синей волной. Софи, благоразумно наблюдавшая за происходящим от двери кладовки, видела, как очертания косматого пса растворяются в силуэте человека. Человек выцвел, превратившись в собаку, и снова обернулся человеком. Он растаял, а потом сгустился. И вот, наконец-то, Холл с Майкл держались за руки маленького и ржеволосого юношу в измятом коричневом костюме. Ничего страшного, подумала София. Она ведь его не узнавала. Если не считать испуганного взгляда, конечно. Это лицо было на чисто лишено какой-либо индивидуальности. "Ну и кто же вы дружище?" спросил Хол. Человек поднял трясущие руки и не смело ощупал лицо. Я... "Я не знаю. Последнее имя, которое он называл себе, было Персеваль, вроде бы. Подал голос Кальцифер. Человек поглядел на Кальцифера так, словно горько сожалел, что Кальциферу это известно. "Да", выдавил он. "Ну, тогда пока что будем звать тебя Персевалем", решил Хо. Он развернул бывшего пса и усадил его в кресло. "Ладно, сиди здесь, отдохни давай и рассказывай нам. Ну, что помнишь? Судя по моим ощущениям, На два меня некоторое время властвовала ведьма. Это так, да? "Да", ответил Персеваль и снова потёр своё лицо. Она сняла мне голову. Помню. Помню, как лежу на полке, гляжу на столối с тебя. Майкл был просто потрясён. "Но мы должны были просто умереть!" запротестовал он. "Нет. Не обязательно." сказал Гол. Ты до этой ступени магии ещё не добрался. Я могу тебя отделить от любой части тела и сделать так, что остальное твое тело будет вполне себе жить. Нужно лишь найти правильный подход. Она заботленно поглядывала на бывшего пса. Только, по-моему, ведьма пристроила голову куда-то не туда. Кальцифер, который до всех сил старался сделать вид, будто в лепёшку расшибся ради Гола, Вставил своё громкое словечко. «Этот человек не понял. В нём... в нём отчасти другой человек!» Персиваль перепугался ещё больше. «Кальцифер, прекрати его волновать!» Рассердился Хоу. Ему и так уже достаточно. «Дружище, вы знаете, почему ведьма вам голову сняла?» Спросил он Персиваля. «Нет», — ответил Персиваль. «Нет». Хен, я, я ничего не помню. Софи понимала, что это явное враньё. Она тихонечко фыркнула. Тут Майкл осенило блестящая мысль. Он склонился над Персевалем и спросил: "Скажите, а вам случалось отзываться на имя Джастин или на ваше королевское высочество?" Софи снова фыркнула. Она знала, что это смехотворно, ещё до того, как Персеваль сказал: «Нет, ведьма звала меня Гастон, но я не думаю, что это было мое настоящее имя». «Да не наседай ты так на него, Майкл!» Поморщился Хоул. «И, пожалуйста, не заставляй Софи снова фыркать, а! В таком настроении она способна весь замок обрушить». Хотя эти слова явно показывали, что Хоул больше не злится. Софья обнаружила, что сама она разозлилась пуще прежнего. «Нет, ведьма звала меня Гастон, но я не думаю, что это было мое настоящее имя». Она зашаркала в лавку и принялась шумно там возиться, запирая двери и убирая все на ночь. Потом София пошла поглядеть на свои нарциссы. С ними что-то не заладилось. Они превратились в мокрые бурые нити, свисающие из ведра, до краев полного какой-то непонятной жижи, которая пахла настолько пакостно, что подобной вони Софии в жизни не слыхивала. «Да пропади она все проводом!» — закричала София. «Ну что «Эт Софии!» Осталось поинтересоваться. В итоге Хоул вошел в лавку. Он нагнулся над ведром и принюхался. «Хм, кажется, у вас тут отличный гербицид. Не хотите ли опробовать его на тех сорняках, которые заполнили подъездную оленю к особняку?» Персиваль нервно обернулся. Ему дали гитару, как дают младенцу погремушку. И он сидел в кресле. Извлекая из нее какие-то ужасные дребезги. «Сходите с ней, а, Персиваль!» Попросил его Холл. «Она в такой ярости, что как бы мне все деревья не истребила!» Тогда Персиваль отложил гитару и осторожно взял у Софи ведро. Софи вступила в золотой летний вечер в долине. Все кругом были так поглощены своими делами, что даже не обращали внимания на особняк. Он был куда величественнее, чем думала Софи. Она заметила простую ще траву и террасу за статуей ми лестницу, спускающуюся на аллею. Когда София обернулась, чтобы поторопить Персеваля, она обнаружила, что дом очень и очень большой. Со статыми на крыше и рядами окон. Он давным-давно поставал. Поблезлым По стенам под каждым окном ползла зелёная плесень. Окна были перебиты о ставни, которые должны были аккуратно прилегать к стенам. посирели. Покосились и пошли уже по зрямям. Фу, высказала Софи. А я-то уж думала, хол, хотя бы беспокоиться о том, чтобы в дом никто не заходил. А так нет же. Занят он бегает Вуэльс, Персиваль. Ну и что вы стоите? Налетайте дрянь эту в бидон и давайте за мной. Персиваль покорно повиновался. Допикать его было да и мерздение не интересно. Софий стало подозревать, что Холл, именно поэтому и отправил его с ней. Она фыркнула и обратила свой гнев против сорняков. Жидкость, убившая нарцисс, оказалась на редкость сильной. Сорняки на аллее вяли, стоило на них лишь что-то капнуть, а газон по обочинам тоже. Пока Софи в конце концов не успокоилась. Успокоил её лишь вечер. С дальних холмов дул свежий ветерок. Деревья вдоль аллеи величественно шелестели. Софи проложила себе путь гербицидом примерно на четверть аллеи. На самом деле, вы помните гораздо больше, чем говорите. Напустовала она на Персеваля, когда он наливал ей новый бетон. И чего? Чего ведьма хотела от вас хоть? Зачем это она привела вас в лавку тогда? Знаете, «Мне кажется, она хотела разузнать про Хоула», — ответил Персиваль. «Про Хоула?» — удивилась София. «Но ведь тогда вы его даже не знали, правда?» «Нет, но, Н наверное, что-то и знал». «Это как-то касалось проклятия, которое ведьма на него наложила», — объяснил Персиваль. «Я ума не приложу какой, и мне правда очень стыдно». Я старался ничего ведьме не говорить, и у меня, скорее всего, получалось. Если я думал про Летти, то, в общем-то, у меня все получалось. Она как раз была у меня в голове. Не помню, как мы познакомились, потому что Летти говорила, что в верхних горах она меня не видела. Но я про Летти знал. И когда ведьма приказала мне рассказать о Летти, я ответила, что у нее шляпная лавка в маркет-типинге. А ведьма отправилась туда, чтобы проучить нас обоих. А там и были вы, и она, скорее всего, решила, что вы Летти. А я был просто в ужасе, я даже не знала, что у Летти есть сестра. София взяла бидон и принялась изнащтожать сорняки направо и налево, от души жалея, что они — это не ведьма. «И что?» «И сразу после этого?» «Она тебя в собаку превратила, так?» «Ну...» Как только мы оказались за городом, да, покивал Персиваль. Я едва выложил ей все, что нужно было. А она открыла дверь и говорит, убирайся, будешь нужен, позову. Но ну, я и побежала со всех ног, потому что чувствовала, что меня пришли тут какое-то заклятие. Она меня догоняла и догоняла прям как раз у той фермы. И там все увидели. Я превратился в собаку и думаю, будто я Уборотнем что ли стал. Я думал, меня хотели убить. Мне даже пришлось укусить одного человека. Потом ещё я от палки отвязываться. Я над застряла в вызороде, а когда я пытался пробраться по другую сторону, застряла я. Софи проложила себе путь ещё на несколько шагов вперёд. И что? Вы потом отправились к миссис Ферфакс? Да, я леле те искал. Они обе были со мной очень ласково. Продолжал Персиваль. А чародей Холл, он все ходил и ухаживал за Лети. Лети он не нравился, и она попросила меня покусать его, чтобы он больше не появлялся. А тут Холл вдруг стал расспрашивать ее еще и о вас. И Софи едва не изничтожила гербицидом собственные башмаки. Судя по тому, как дымилась облитая жижа и щебенка, башмакам было очень даже не сдобровать. «Еще разок!» Он говорил... Я знаю одну особу по имени София. Она немножко на вас похожа. И ведь не подумала даже, я ответил: "Это моя сестра". Рассказал про Севай. И то она после этого ужасно разволновалась, особенно когда Холл стал её дальше расспрашивать про сестру. Когда вы тут были, они ласково принимали Холла. как раз для того, чтобы вы видеть, откуда это он вас знает. А Холл сказал, что вы старушка. А миссис Ферфакс, она как раз сказала, что видела вас. И Литти все плакала и плакала. Она говорила, Софи стрянулась, что это ужасное. А хуже всего, что она думает, будто Холл ей теперь не страшен. Софи очень добрая, она бы ни по чем не, раз... не... Не, раз... не разобрала бы, что Холл бессердечный. Она очень расстраивалась. что я сумела стать обратным человеком и сказала, что бы я вас спастёрок. Софи взмахнула бидоном и выплеснула высокую дымящуюся дугу гербицида. Так вот, как лети. Так она такая добрая. А я-то уж думала. А я не так беспокоилась. Да и к тому же по поводу. Но сторожевого пса там ни зачем. «Нет, не нужно!» — возразил Персиваль. «Или... или было нужно... Я опоздал, правда!» София резко развернулась вместе с гербицидом. Персивальу пришлось отскочить на траву и кинуться спасать ближайшие кусты. За ним протянулся длинный бурый язык выжженной травы. «М-м-м! Да что бы всех вас!» — заорала София. «Я сытаю всем этим по уши!» Анна швырнув одемячи себе дон на Алию, и зашагала по уцелевшим черникам к каменным воротам. Поздно, уже так поздно, борчала она на ходу. Ничего себе, Хол не просто бессердечный, он невыносимый, и к тому же, добавила она. Я действительно старуха и что? Однако, отрясать что с тех пор, как Ходячий замок переехал, или даже раньше, Что-то пошло не так было уже далеко нельзя. И всё это каким-то образом было связано с тем, что Софи по загадочным причинам не решалась или не могла встречаться со своими сёстрами. А королю, а я ему чистую правду говорила, продолжала Анна. Твёрдо намереваясь прошагать 7 миль без всяких сапог и даже не возвращаться. И вот вам всем И что, если бедная миссис Пенсимон полагала, будто Софи способна отвратить Хоула от путей зла? Ведь Софи была неудачницей, она еще и была ко всему старшей. А миссис Пенсимон считала, что Софи — это любящая старенькая матушка Хоула. Ведь так? Или же уже не так? Софи вдруг в ужасе поняла, что дама, чей опытный глаз способен различать даже самые вшитые в швы заклинаниях, Наверняка легко бы и просто распознал куда более сильные чары, наложенные ведьмой. Да что бы он провалит совсем в этот серый салон костюм? Бушевала София. Ведь наверняка, наверняка не я одна попалась на него. Беда была в том, что голубой серебром наряд, судя по всему, действовал очень даже не хуже. София проковыляла еще несколько шагов. И вообще, добавила она... С превеликим облегчением. Я Хоулу не нравлюсь. Этой бодрящей мысли ей хватило на то, чтобы гнать Софи вперёд всю свою ночь. Но тут-то на неё напал знакомый страх. Да и уже денесьлось далеко. Тук-тук-тук. Софи прищурилась напротив закатного солнца. И точно, вдали, прямо дороги, в ставиле за воротами виднелась фигура. с растопыренными руками, и она всё скакала и скакала. Софи подобрала свои юбки, развернулась и помчалась обратно, что есть мочи. Пыли себень тучими разлетались под её башмаками. И на аллее, рядом с ведром и бидоном, растерянно стоял Персеваль. Софи схватила его и потащила за ближайшее деревья. Что, что, что случилось? спросил Персеваль. Да тихо ты, это то проклятая погола, прошептала Софи. и накрепко зажмурилась. «Нет тут, нет — Нет, на стоп, нет, на стоп! — забормотала она. — Тебе нас не найти! Убирайся, убирайся скорее прочь! — На... На что? — недоумевал Персиваль. — Да молчи ты уже! Не сюда, не сюда! — отчаянно твердила София. Она прикрывала один глаз, и пугало было уже у самых ворот. И вдруг оно остановилось. Неуверенно раскачиваясь остановилась. Да-да-да-да. Закивала София. Нас тут нету ходи быстрее. Вдвое быстрее, втрое в 10 раз. И тогда Пунгала неохотно развернулась на своей ноге-палке и запрыгала назад по дороге. После нескольких неуверенных прыжков, оно заскакало ещё более увереннее и всё быстрее и быстрее, как и Софи говорила. Софи едва дышала и не выпускала рукав Персиваля, пока пугало не скрылось из виду. «А, -а что в нём такого?» — спросил Персиваль. «За что вы его так гоните?» Софи затрясло. Пугало было где-то на самой дороге, и теперь она не отваживалась уходить куда-то из замка. Она взяла бидон и зашаркала обратно к особняку. Сбоку что-то мелькнуло. Софи подняла голову и поглядела на особняк. Милькнули, как выиснились именно белые занавески, развевающиеся в открытых стеклянных дверях, выходящих на террасу. Очищенные мраморные статуи теперь сияли белизною, и Софья обнаружила, что белые занавески виднеются во всех окнах, и стёкла тоже везде почему-то целые. Станы весели ровно и сверкали даже свежей побелкой. Новенькую кремовую шкатурку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 Вы что? Хотите, чтобы ставни тоже были чёрные с золотом? Ах, вы бессовестный. Софи запнулась. Вы не только это слышали, вы вы вы ведь давно, да знаете, что я что вы заколдованы? Уточнил Хол. Ну. Это я ему рассказал. Правда, правда. Софи «Просто моя Литти!» Робко сказал Майкл. «Ах, это ты был!» Завопила Софи. Другая Литти тоже не стала держать язык за зубами. Поспешно вмешался Хоу. «Ведь сами знаете, да и миссис Фейрвак в тот же день трещала без умолку. Мне тогда вообще, по-моему, все, кому не лень об этом рассказывали. Даже сам Кальцифер, когда я об этом спросил. Да и неужели вы искренне уверены, что... Будто я настолько не сведуюсь в собственном ремесле, что даже не способен распознать самую сильную заклятью, когда им прямо в нос тычет. Я даже несколько раз пытался его снять, когда вы не видели. Только вот ничего не выходило. Тогда я и повёл вас к мистис Пансамон. Я очень надеялся, что она таки сумеет снять, но однако, судя по всему, не то же ничего не вышло. Воле неволя я пришёл к заключению, Вам просто нравится скрываться под этой маской. Маской? Завизжала Софи. Холл рассмеялся ей в лицо. Да уж, наверное. Вы и сами ее поддерживаете. Сообщил он. Ну и семейка, право. Может быть, вас на самом деле зовут Летти? Для Софи это было слишком. Тут в комнату бочком протиснулся Персиваль с ведром гербицида в руке. В ведре ещё оставалась добрая половина едкой жижи. Софи уронила бидон, отняла у Персеваля ведро и швырнула им прямо в Хоула. Хоул пригнулся, а Майкл уверенно увернулся от ведра. Гербец вспыхнул зелёным пламенем на полу до потолка, и ведро грянулось в баню, с цветами, и цветы и тайме с цветым мгновенно погибли. Ух ты! А добрел Кальцифер из подполеньев. Алиха, однако. Холл осторожно взвёл череп из-под бурых останков цветов и обтёр его в руках. Ой, ещё бы не лихо, заметил он. Софи у нас с мелочицы не умеет. Обтёртый череп побелел как новенький, и на чёрном рукаве появилась линия голубая с серебром. Холл положил череп на стол и скорбно глядел рукав. Софье было совсем уже решилось развернуться и уйти из замка, куда глаза глядят. Но всё равно идти дальше по дороге было не особо. Ведь там болталась пугола. Тогда она плюхнулась в кресло и стала злиться там. "Слово больше не скажу этим мерзавцам", думала она. Эй, Софи, понул голос Хоу. Я, правда, старался как мог. Неужели вы не заметили, что в последнее время «Кости, ну и откуда меньше!» София молчала. Тогда Холл махнул на неё рукой и обратился к Персивалю. «Рад видеть, что всё-таки хотя бы вы собрались с мыслями, а то меня здорово напугали». «Я... я правда почти ничего не помню». Виновато поёжился Персиваль. Но он на самом деле ничего больше уже и не помнил. Взял из угла гитару и пробежался пальцами по стрункам. И у него тут же получилось подобрать мелодию. «Хм, как же я вам завидую, белой завистью завидую!» С жалобным видом заявил Хоул. «Мне, знаете ли, от рождения медведь на ухо наступил. Рассказали ли Софии вы всю правду? Может быть, вспомните, чего от вас добивалась ведьма?» «Но она хотела выведать все, что я знаю про Уэльс», — ответил Персивай. «Хм». Не я так и думал. Серьёзно сказал Хоу. Ладно. И он отправился в ванную и не появлялся 2 часа. Всё это время Персиваль наигрывал на гитаре медленные задумчивые мотивы, словно научился, как обращаться с данным инструментом. А Майкл просто ползал по полу с замявшейся тряпкой, пытаясь избавиться от следов гербицида. Софи сидела в кресле и не произносила ни слова. Кальцифер то и дело выскакивал из-под поленьев, поглядывал на нее и прятался обратно. Холл вышел из ванной в костюме, прям сверкающим чернотой и с волосами сверкающими белизной. А еще был Блокепара, благоухающего горячавкой. «Вернусь поздно», — бросил он Майклу. «В полночь наступает день середины лета, и ведьма наверняка что-нибудь отмочит, поэтому держите оборону на готове и будьте добры!» «Пожалуйста!» «Не забывайте, что я вам говорил!» «Хорошо!» Кивнул Майкл, бросая в тадик дымящиеся остатки тряпки. Холл повернулся к Персивалю. «Кажется, я знаю, что с вами стряслось. Разобраться с тем, где у вас кто-то еще, Рыботенка. Но вот я и вернусь и завтра уже наконец-то попробуем». Холл направился к двери, но остановиться уже никак не получалось. «София!» Вы со мной по-прежнему не разговариваете? печально спросил он. Софи понимала, что Холл и в раю будет ныть, что сочтёт, будто бы это его красит. И к тому же, он только что безостенчиво воспользовался ею, чтобы разговорить Персеваля. Нет, рявкнула она. Холл со вздохом вышел, а Софи подняла голову и увидела, что ручка повёрнута снова внёс чёрным. Ну и пожалуйста, подумала она. Так у меня дело до того, что завтра день середины лета. Я ухожу